Женские сборы – это всегда длительный, наполненный суетой, криком и драматическими поворотами процесс, отсылающий нас к эпохе величественных театральных постановок, длившихся по 12 часов кряду. ряду. Женские сборы – это внезапное понимание того, что извлеченные из шкафа платья вышли из моды, и слезы горя. Поиск по зарез необходимого колечка и слезы радости, когда через три часа оно отыскивается на самом видном месте прекратное обещание никуда не ехать и столь же резкая смена планов и неважно насколько длительным предстоит путешествие два дня или полгода сколько горничных помогают в сборах хотя пожалуй нет когда приказов ожидают 6 горничных процесс женских сборов затягивается две помощницы гораздо лучше однако и только же они не привыкла себя ограничивать привлекла к работе всех кто не успел спрятаться и на два часа Парализовала работу гранд-отеля Унигард, устроив причудливую смесь муравейника и птичьего базара. Горничные кудахтали. Личные помощницы верещали. мчались куда-то сосредоточенные посыльные и хватался за сердце управляющий. Невозможный гомон окутывал царские апартаменты гранд-отеля. Но весь этот бедлам прошел мимо живущего этажом выше Пампилио. Бердагентур принял участие в заключительной части постановки. явление пентхаус. «Дорогой?» Мучения не прошли даром. Собравшаяся красавица поражала элегантным дорожным костюмом. Шелк, перья, вышивка, глубокие вырезы на груди и бедрах, новомодные солнечные очки бабочки и шляпка в стиле колониальный гламур. Певица перенервничала. Она только-только закончила тяжелейшие сборы, а потому позволила себе чуть больше эмоций, чем следовало. «Дорогой!» Удивление, растерянность немного злости в голосе. Ровно столько злости, чтобы не оказаться за рамками. Умная Тель прекрасно понимала границы, выходить за которой не стоило. — Ты обещал отправиться со мной в Ленигард. — Я передумал, дорогая. Пампилио встретил молодую женщину по-домашнему. Шелковый халат поверх пижамы, шейный платок и домашние туфли. Он только принял ванну, как раз планировал завтракать, но распорядился отвести себя в холл, проявив уважение к чувствам молодой женщины. — У меня появились дела. — На переговорах? — Да. — А? На Кожани было жалко смотреть. — Не волнуйся, Этель, — успокоил женщину Адиген. — Базза получил необходимое указание. — А муж доставит тебя в Ленигард, дождется и вернет обратно. Гостевая каюта в твоем распоряжении, мы же встретимся завтра вечером. Певица вплотную подошла к Пампилию и негромко сказала. «Я рассчитывала на романтическое путешествие. Взмах длинных ресниц, многообещающий взгляд, призывная улыбка, аромат духов. Женская магия во всей красе. Однако Дердагентур очаровывался только тогда, когда сам этого хотел. «Кто-то должен отвезти тебя на Анданам», напомнила диген «Ты полетишь со мной?» «Почему нет?» Это обещание с лихвой перекрывало несостоявшееся путешествие в Ленигард. Ты такой милый. Не все с тобой согласятся. Мне лучше знать. Еще один взгляд глаза в глаза. Последняя попытка уговорить Эдигена составить ей компанию. Я действительно надеялась на романтическое путешествие. Я тоже опечален. Надеюсь. Скрывая разочарование, Этель улыбнулась. Нежно прикоснулась пальцами к губам Адигена и быстро направилась к лифту, до последнего, надеясь, услышать призыв Адигена. Помпилио уже вернулся в сад. Валентин отвез его к столику, но приказал не торопиться с завтраком. Велел принести небольшой ящик из красного фербанландского кедра, поставил его на колени, открыл и задумчиво уставился на покоящуюся на черном бархате бомбаду. На улыбчивого «Ре» созданного гениальным Бартоломео Дерга на подарок великого мастера, сделанный много лет назад, в тяжелейший для Помпилио момент. С тех пор шестизарядная бомбада стала неразлучным спутником Дердагентура, и один лишь ее вид вносил в душу Адигена успокоение. Что же делать? Помпилио прикоснулся к холодному металлу, к украшающим ствол золотым насечкам и легко, словно опасаясь сбить установку, к мушке. Что же мне делать? Принятое решение, данное себе обещание, подкрепленное железной волей. Все полетело в Тартарары при первом же взгляде на Лилиан. Или при первом же взгляде Лилиан. При первых звуках ее голоса. При одном лишь понимании, что вот она рядом. На расстоянии шага. Недоступная. Помпеле улыбался, шутил, язвил. И на равных... Немыслимое дело, на равных держался с Фредериком. Последние дни стали проверкой его духа, даже алмаз имеет предел прочности. Будем откровенны, я не могу. Это проигрыш? Или наоборот? Или плевать? Что означало признание слабости или силу, Помпилио не волновало. Гораздо важнее было то, что он исполнит мечту и прогонит сковавшую душу тоску. Гораздо важнее было то, что он перестанет сидеть сложа руки и попытается стать счастливым. Получится или нет вопрос второй. Главное, что он попытается. А что скажет Лилиан? Вопрос прозвучал подлым ударом в спину. И только этот вопрос мог разрушить несокрушимую башню под названием Я хочу, потому что желания Лилиан были для Помпиева важнее собственных. Вдруг она меня возненавидит. Вполне возможно, кстати. Из-за какого-то щенка. Из-за мужа. Незадача. Что делать? Улететь? Опять скитаться по герметикону, глуша тоску приключениями? Скрыться от лилиан От себя? Получится? — Я сделаю так, как ты хочешь, — прошептал улыбчивый Ре. — Решай. Бомбада не торопила и не торопилась. Улыбчивый признавал, что решение должен принять хозяин, и просто напомнил, что готов. На все готов. Он был создан для достижения цели. Душевные переживания у него отсутствовали. Помпилио захлопнул крышку, перевел взгляд на маяк, по которому ползали рабочие, и позвал. — Феодора! — накрывает завтрак, — мгновенно отозвался состоящий за спиной Валентин. — Я не знаю, что мне делать. Мердинер догадывался, что мучает Адигена но советовать в столь тонких материях не рисковал. «Возможно, небольшая прогулка поможет вам развеяться, МССР. Я только что отослал о муж Море — идеальный фон для размышлений, а яхта все еще в вашем распоряжении, МССР. Бабарский арендовал ее до конца недели». Волны, солнце, безбрежный простор, одиночество и возможность не спеша все обдумать. «Пожалуй, ты прав», — кивнул Помпилио, поглаживая полированную крышку ящика. — Да, мессер. — И насчет завтрака тоже. — Уже иду, мессер. — Феодор. — Да, мессер. — Феодор, мой роман с себя исчерпал, сообщил Дердаген Тур и поджал губы. Валентин ожидал заявления чуть позже, перед отъездом с Скордании, но все равно не удивился. — Да, мессер. — Подарок у нас есть, так что позаботься о цветах. Какие она любит? — Розы. — Не скупись. «Разумеется, мессер». «Это все». «Да, мессер». «Ты свободен». «Да, мессер». Валентин ответил легким поклоном, но не пошевелился. Теперь он точно знал, что продолжение последует. «После длительных размышлений я пришел к выводу, что все-таки люблю лилиан и хочу на ней жениться», произнес Помпилио, постукиваю пальцами по крышке ящика с бомбадой. «А это возвращает нас к необходимости убить фредерика «Прекрасная мысль, мессер», — одобрил Валентин. «Займётесь этим теперь или дождётесь окончания переговоров?» «Об этом и думаю», — признался Помпилио, капризно выпячивая губу. «С одной стороны, гибель Котянского посланника внесёт оживление в непростые дискуссии». «Совершенно согласен, мессер». «С другой, я чувствую некоторую ответственность за судьбу Кардании», — поморщился Дердагентур. «Меня ведь не просто так сюда направили, а с миссией!» «У вас замечательное чувство долга, сэр «Воспитание, Теодор, воспитание!» Не стал скрывать Эдиген. «Отец учил нас никогда не забывать о государственных делах!»